Глава десятая, в которой Пончик пробирается к своим. Сделай Пончик попытку скрытно покинуть монгольский стан, ничего бы у него не вышло. Ночные стражники Кептиуты Бдильярьяна и хитроумный протаспофари, а придворная жизнь кого хочешь приучит к изворотливости, решил использовать стратегию настолько же простую, насколько и нахальную — Он ушел открыто, не таясь. Спокойно взял заобрать старенького мерина и повел за собой. Из темноты наехал страж, закутанный в длиннополую шубу. Пончик показал ему деревянную пайдзу, кептиуд равнодушно кивнул, пропуская багола. Мало ли куда того хозяин послал. Может, за дровишками в ближайший лесок. Спотыкаясь и путаясь в полегшей траве, Александр покинул становище, далеко обходя костры рыжих монгольских волкодавов, привязанных у юрт. Слабый ветер дул с запада, относя прочь запахи кизячного дыма, испарение огромного скопища людей и животных, горьковатый дух полыни, увядший, но все еще щекочущий ноздри. Только звуки продолжали доноситься сквозь порывы ветра. Ржание, мычание, крики людей и верблюдов, лязг. Заунывные звуки хуров, топот, шорохи, гомон, бряканье, звяканье, стуки, трески. Разнообразные шумы сливались в глухой гул, будто чудовище из полин ворочалось во тьме, устраиваясь поудобнее. Пончик тоскливо вздохнул. Ему очень не хотелось покидать монгольское войско. Да, там он был бесправным рабом, но его хоть кормили, пусть объедками, но кормили же. и поспать можно было в тепле, а теперь как? У него есть конь, вернее, мерин, еще вернее, одор. Седла, правда, нет, только попона и легкая круглая шкура с веревкой протянутой по краю. Такой вот монгольский спальный мешок. А вот меча нет и копья нет и лука. Ну и что? Фехтовать он все равно не умеет, а уж тить его оттянуть не хватит сил. Монголы, правда, тетиву не оттягивают, они держат стрелу возле правого уха, когда прицеливаются, а потом просто сгибают лук, выпрямляя левую руку. Просто. А ты попробуй выпрями. Зато у него есть нож-тесак и кусок вяленого мяса. И фляга с кумысом. Пончик вздохнул еще тоскливее. Друга у него больше нет, вот в чем беда. Как-то так получалось все эти годы, что он постоянно был вторым, постоянно прятался за широкую спину Олега. Олег шагал впереди, а он шел следом, сопровождающий впереди идущего. И вот остался один. Совсем один. А вокруг огромная, холодная, пустынная страна, которую он из принципа считает своей родиной. Хотя при чем тут принцип? Тогда в бане он не сказал Олегу главного. Постерегся назвать друга предателем, но ведь он прав. Ведь он прав? Прав или нет? Разве это не предательство, воевать против своих на стороне врага, как какой-нибудь бандеровец? Ладно, ладно, против своих предков, но в чем разница? Пусть столетия пройдут, прежде чем образуется русский народ, русская нация, но ведь монголы это точно не одной с ними крови. Так разве это не предательство... убивать людей той же веры, того же языка. Правда, в Туменах полно христианов, в Сарай-Бату даже православная сарайская епархия водится с епископом фиагностом. А будущие башкиры с татарами, они что, не россияне разве? А ведь их предки-ордынцы вон там, у него, за спиной. Тут Пунчик рассердился на себя. «Оправдание ищешь, трус, повода вернуться». как же страшно пускаться в путь одному, самому отвечать за себя. Но раз уж ты такой принципиальный, раз уж ты так уверен, что правда на твоей стороне надо идти до конца выбранной дорогой, пусть даже дальняя, опасной и трудной. «Надо, Шур», — прошептал Александр, — «надо». Оглянувшись на проблески монгольских костров, он положил руки на спину своему урассенанту, подпрыгнул и со второго разу лёг тому на круп. Закинул ногу, кое-как уселся и потянул за повод. «Но!» одор побрел потихоньку, низко свесив голову, словно печались о горькой судьбе. «Все кони, как кони, у костров греются, а его уводят прочь, где голодные волки». Пончик поднял голову. Небо было ясное, Он сразу нашел созвездие большой медведицы, которую монголы прозывали повозкой вечности, и медведицы малой, сполярной, после чего двинулся на север, благословляя погоду, не предвещавшую осадков. Под снегом он бы просто замерз. Так и брел коняка с незадачливым седаком по склонам покатых возвышенностей, забредая во враги, продираясь сквозь ломкий кустарник. Взошла луна, прибавилось свету и непроглядных теней. Ступишь в темноту и не знаешь, то ли просто темное место под копытом окажется, то ли яма глубокая. Погонять пончик не рисковал, ежели тот поскачет, как он удержится. Александр нахохлился в своей дохе, закутал плечи с головой спальной шкурой и задремал, укачанный конем, так и не заметив, как наползли тучи и повалил снег. Очнулся он от холода. Конь под ним всхрапывал и поминутно дергался, и никаких звуков больше, полная тишина. А потом в этой тишине, объясняя конское беспокойство, завыл волк, нагоняя тоску и древнюю жуть. Пончик открыл глаза. Над ним провисали кривые черные ветки, словно костяными руками удерживавшие снег. он сгреб ладонью снежок, и обтер ему лицо. Сон пропал, появилась ясность. Небо очистилось и открылось в темную бескрайность, искристую от звезд. Бело-голубым щитом сияла над холмами луна, заливая вершины холодным пыланием. Склоны холмов смутно горели, скатываясь в густеющую синь, и черными фракталами ветвились деревья. Два зеленых глаза появились в серебристом прогале между стволов. С густком тьмы заскользил волк. «Матерый!» — определил Пончик, оплывая ужасом. Конь захрапел, задергал головой, часто переступая копытами, круглый глаз испуганно косил на всадника. «Спаси!» «Ну, ну, коняшка!» — выдавил Александр дрожащим голосом. потрепал по холке испуганное животное и вытащил из ножен здоровый тесак. Сердце просто заходилось в биении. Еще две черные тени, оставляя сереющие цепочки следов, проявились в потемках, угадываемые лишь по движению. Замирал волк, сторожка внюхиваясь, и ничем уж не отличить зверя от куста или пня. Тонкий слой снега почти не шуршал под толстыми лапами серых. Кое-как сориентировавшись по ночному небу, пончик тронул коня к северу. Какого черта, спрашивается, понесло этого Мерина в холмы, дурак непарнокопытный? Хорошо хоть в болото не залез. Волк прыгнул неожиданно. Словно материализовавшись из ночных теней и страхов, хищник свалился на шею коню и ляскнул пастью, оспаривая добычу у шурика. Всадник сдавленно крикнул Ноги у заржавшего коня подогнулись. Клинок рубанул по тени и попал, почти отделяя волчью голову от голодного туловища. Второй хищник кинулся уже на самого пончика, однако свалился раньше, чем нож попортил серую шкуру. Три или четыре волка понеслись в догонку за конем, но то ли длинная попона мешала санитарам леса подобраться к мягкому под брюшью, То ли гибель вожака их деморализовала, а только стая отстала и слилась с ночным мраком. Бедный Александр, вцепившись в гриву обеими руками, трясся и молил Бога, чтобы не скинул его конь. Молитва была услышана. Везение не покидало Пончика всю дорогу. Ясным утром он еле слез с коня и долго ходил раскорякой. Сделал попытку соорудить шалаш, получился кособокий навес, который после завалился в костер. Александр плюнул, дождался, пока огонь прогорит, сдвинул угли с головнями в сторону, да и постелил на горячей земле шкуру. Лег, свернулся, затянул веревку, собирая шкуру в мешок, и уснул. Поднялся он пополудни, разбитым и невыспавшимся. Пожевал мясо, напился студеной водицы из полыньи на ручье, «Едем дальше», — бодр заявил он, обращаясь к одру. «Да, коняшка». Коняшка только ухом повел. С утра пончик так крепко привязал одра к дереву, что отвязать не получилось. Пришлось резать узел ножом. Ночь Александр встретил в пути. Так и длилась его одиссея. Объезжая стороной редкие села, избегая людей, даже одиноких путников, Пончику упрямо приближался к цели своего путешествия. Мясо он доел на другой день, тогда же кончился и кумыс. Дня через три удача скупо улыбнулась Александру. Он нашел замерзшего зайца, попавшего в селок, прежде охотника. Скудный был стол, что и говорить. Через неделю Пончик уже мало соответствовал своему прозвищу, от его полноты мало что осталось». Ближе к полудню восьмого дня пути Шурик расслышал слабый стон, донесшийся из кустов. Придержав коня, он прислушался. Нет, не померещилось ему. Кто-то стонет и явно не зверь. Хотя откуда ему знать, как мучаются животные. Заведя коня в кусты, Пончик неожиданно выехал на маленькую полянку, обрамленную могучими елями. Под одним из деревьев, На худом ложе из колючих ветвей лежал человек в черном плаще. Его бледное, изможденное лицо казалось восковым, неживым. Но вот сухие, будто пергаментные губы шевельнулись, проговаривая неслышные слова, открылись слезящиеся глаза. Шустро спешившись, кончик наскоро привязал коня и опустился на колени рядом с человеком в плаще. Глаза лежавшего наполнились ужасом, «Татарин!» — прохрипел он, поднимая худую руку, больше похожую на куриную лапу. «Я грек!» — соврал Александр, лишь бы успокоить страждущего. «Христианин!» — спросил тот, да с такой надеждой в голосе, что Пончик старательно перекрестился. «Слава Богу!» А Пончив осторожно разрезал на неожиданном пациенте черный плащ, задубевший от крови. Под плащом обнаружилась меховая телогрейка, пробитая ножом в двух местах, и белая туника. Ткань сделалась жесткой там, где расплывалось страшное коричневое пятно. «Кто ж тебя так?» — спросил Шурик, быстренько расчищая снег гутулами. «Разбойники», — еле выговорил раненый. «Они напали, отобрали коня и немного серебра. Все, что у меня было. Вероятно, их разозлила малость добычи, вот и пырнули. Он смолк, задыхаясь, а пончик развел бурную деятельность. Натаскал еловых лап и осторожно переложил на них раненого. Насобирал бересты, наломал сухих веток, развел костер. Свернул из коры подобие кулька, набил его снегом, подвесил над огнем. Снег растаял, Шурик добавил еще немного, нагрел воду. Стенки сосуда ниже уровня жидкости не загорятся, и промыл страдальцу раны. — Как приятно! — слабо улыбнулся тот. — Тепленькая. — Крови ты много потерял, вот беда! — озаботился Пончик. — Сам-то на коне не удержишься, придется к седлу привязывать. — Не придется, — качнул головой раненый. — Не жалец я. Молодой и сильный на моем месте, может, и выжил бы, но не старый и слабый. — Как имя твое? — Александром наречен. — А я Рогерий. Минах ордена братьев-проповедников. Доминиканец я. — Очень приятно, Рогерий. Сейчас я вас напою. Заварю веточки малины, смородины. Я даже немного высохших ягодок собрал. Доминиканец с удовольствием и жадностью выпил горячий настой. Согрелся. Выдавил рогерий, задыхаясь, и мучительно заперхал, давясь кашлем. Отдышавшись, он заговорил. «Об одном прошу, как брата поверью. Знаю, вы православные против Папы Римского и расходитесь у вас в взглядах с католиками. Но так ли глубок раскол?» Ведь исповедуете вы не богопротивную ересь, а веру во Христа. Я являюсь, являлся, <coughs>, конвентуальным приором Киевского монастыря доминиканцев. А здесь нахожусь по очень важному делу. Оно касается судеб мириадов грешных и невинных душ, населяющих Венгрию, Моравию, Богемию, Алиманию, Австрию. Все те земли, на которые устремили свои алчные взоры эти ужасные татарины. Мы так мало знаем о них. Брат Юлиан бывал в Орде этой осенью и выведал имена виднейших королей манглов — Бахатура, Каактона, Фейкана, Байдара, Гермеуса, Кхеба. Пончик не стал поправлять приора. Мне же, ничтожному слуге Господнему, удалось больше. Ныне у Ордена есть верный помощник в самой Орде — Приор захрипел, селюсь улыбнуться и выговорил. «Орда! Ордо фратуром прадикаторум!» прогерий сомкнул веки, из горла его вырывалось сипение и хлюпы. Лунчик с содроганием понял, что этому человеку действительно жить осталось недолго, обескровленный, с воспалением легких. Доминиканец открыл мученические глаза и проговорил неожиданно ясным голосом. «Наш человек в Орде является терциарием. Он сам татарин, но крепок в вере истинной и рьяно исполняет наказ самого папы Григория IX. Защитить от набега чад божьих — вот цель его нелегкого служения. Я должен был передать ему послание от генерального магистра иордана Саксонского, но не судьба». «Вы хотите, чтобы я его передал?» — уточнил Александр. «Ну, как же я найду этого вашего терцария?» «А его не надо искать. Послание следует оставить в подвале Успенского собора, что в Рязани». Приор разъяснил, как найти почтовый ящик, и обмяк, истратив последние силы. Жизнь покидала его, рассудок мутился сильнее и сильнее, В задышливой речи все чаще звучала латынь восхвалять, «благословлять», «проповедовать», «доминиканес», «еретиков на куски», «рвать в Рязань отнеси», «в собор Успенский», рецение воде сталиус дукатус руцинорум», «завоевывать ромам эт ромам, «страх Божий». Гул с угасал. И вот уже одни губы его слабенько вздрагивают, тщетно пытаясь выговорить последнее слово. Замерли в тоскливом изгибе. Недвижный взор остекленел. Душа раба Божьего Рагерии рассталась с телом. Пончик спрятал за пазуху переданный ему пергамент, скрученный в трубочку, и занялся похоронами. Переволок тело монаха в яму неподалеку, а после долго жег костер, отогревая почву, отковыривая тесаком куски земли и засыпая ими покойника. Устал он так, что и на изготовление самодельного креста сил просто не осталось. «Покойся с миром», — пробормотал Александр и влез на коне. Помчались, Росинант. Выбравшись к Пронску, Пончик увидел бревенчатые укрепление на валу и стыканное башнями с шатровыми кровлями. Дубовые стены чернили мореным дубом, а крыши серели уложенным тесом. А над башнями вырастали колоколинки и луковки церквей. Дымы многочисленных печей не поднимались выше храмов, стелились сизою пеленой понад городом. Прямо к стенам подступали домишки слободы. Укрепления у них были пожиже городских, до чистокол, но народ селился, надеясь не на защиту княжеской дружины, а больше на авось. Авось не придут кочевники, авось не нагрянут князья, соседи, промск делить. Авось уцелеем. Картина была такая мирная, такая спокойная, что у Пончика дыхание перехватило. Он не помнил, как оно все было по истории, да и можно ли верить учебникам. Скорее всего, спалят город, разграбят и спалят. Ислободе не жить. Большую резню учинят монголы, пожарища оставляя после себя и горы заиндевевших трупов, обобранных и поруганных. Война она такая. Александр прислушался. До него донесся собачий лай и заполошный крик петуха, Коровье мычание и одинокий женский голос, выпевавший долгую ноту песни, печальный и нескончаемый. Слов было не разобрать, больно далеко, но пончик заслушался. А потом перекрывая все шумы, забили колокола. Сначала большой ударил, глуховато, весомо. потом зазвонили малые, присоединяя свои голоски к первому гласу. Шурик даже не пытался подъехать к Пронскому, куда ему боголусаваться. и слушать не станут, побьют, а то и вовсе того, выше дерева стоячего. Вздохнув, он поневоле вобрал носом накатившие запахи, дровяной гари, молока, навоза и еще чего-то кислого, опара, что ли. Вздыхая, пончик свернул на прямоезжую дорогу, к Рязани. и исхудавший, с закопченным лицом, пропахший потом своим иконским, Александр Игоревич Пончев представлял собой душераздирающее зрелище, но глаза его горели решимостью. Выбравшись к реке, он верно счел ее окой и двинулся по берегу, высматривая стольный град. А вот и он. Вдали, на том берегу, показались присыпанные снегом валы и бревенчатый тын, из-за которого выглядывали разноцветные маковки церквей. И тут Шурику перестало вести. Откуда ни возьмись, Набежали мужики в бурых армяках и собачьих триухах и обступили коня. Сильные руки стянули седока земь. «Попался мунгал!» — заорал мужичонка с редкими пегими волосиками. «Ужо тебе!» «В прорубь копченого!» — крикнул его длинноносый сосед, отвешивая пончику тумака. «Ишакаянный! Ходит все, высматривает!» «Бей оторву! -то взвился клич стойте завопил александр вы чего я же свой я от монголов бежал их к князю вашему иду я ли добрался до вас а вы бей свой длинноволосый ухватил пончика за отвороты дохи и притянул к себе ты шо скажи что крещеный?» да вот те крест мужики затоптались неуверенно запереглядывались. А вдруг и в правду? Сгубишь зазря душу христианскую, не подумав. Бог не простит. — А ну, — решительно сказал красноносый бородач, — давай в город его. Пущай, князюшка сам разбирается. «Верно — Верно! — зашумела вся компания. И, плотно обступив мунгала, мужики повели его. Перейдя реку по льду, выбрались к городским укреплениям. Стены рязанские впечатляли. Громадные бревенчатые клети, сложенные из столетних дубовых кряжей, были забиты плотно утрамбованной землею. Клети, как звенья цепи, смыкались боками в могучую стену и тянулись вокруг всего города, да в три яруса, да еще с заборолами поверху. Крепость! Мыслимо ли взять такую? — Мыслимо, — печально подумал Пончик. — За проездом в Валон заметил, что узковатый мост, переброшенный через ров к могучей башне Спасских ворот, был очищен от снега. Его подожгут, как только возникнет угроза осады. Стражи в длинных тулупах да в островерхих шлемах долго не хотели никого пускать, угрожая секирами. Но мужики расшумелись так, что сам воевода явился, боярин Кофа. Чего шумим? Рявкнул он, грозно оглядывая толпу мужиков и странного человека, не то юродивого, не то беглого. — А это еще что за диво? Длинноносый мигом сдернул меховой колпак с головы и сказал. — Не гневайся, Вадим Данилович, а только вот не пущают нас. А мы ж не бы как, мы тут мунгала словили, а он кабы бы не мунгал. — Своя! сердито заявил Пончик, вырывая руку из захвата Упегова. Плено был у Батыя, да ушел. Вот к князю следую, помочь хочу. Рассказать, что знаю, а этим только бы ловить. Боярин хмуро осмотрел мунгала и спросил. — Звать как? — Александром. — И что? Крещен ли? — А то. — Ну, пошли тогда. — Куда? — В баню. Куда — Куда-куда? — В баню. «Смердишь ты больно, Александр!» «Понял», — ответил смиренно Пончик. Миновав сырую и темную арку ворот, боярин и богол вышли в город. Привычной Пончеву застройки, как в Киеве, тут не было. Рязань состояла из усадебок, больших и малых. Боярские терема теснились у западной стены, а всю главную улицу, пересекавшую город с севера на юг и переулки, Обступали дворы победнее, но основательные. Избы в один-два этажа, клети, амбары, сараи, хлева, конюшни. Замыкали усадьбы в четырехугольники. А в просветах стояли монументальные ворота или забор чистокол. Вот уж воистину мой дом, моя крепость. Впереди поднимал главу Спасский собор. Перед ним лежала обширная вечевая площадь. а рядом располагалось торжище. Народу хватало, а на торгу особенно. Площадь была заставлена возами с зерном, мороженными свиными и телячьими тушами, деревянными ведрами и бочками. Шла бойкая купля-продажа моченой ягоды и сала, масла и сметаны, муки и хлеба, соли в горшках и меду в катках». кончик слюною и зашел, улавливая аппетитнейшие запахи с обжорных рядов. А тут еще как назло, румяные разносчики вышагивали в толпе, выкликая охотников до пирогов с капустой, до сбитня горячего, да и кряников, блинов с икрою черной. Бабы с корзинами азартно толкались, высматривая где подешевле. Мужики степенно беседовали в сторонке. Просеменил мимо худой пономарь в подряснике, разбородкой заплетенной по куманской моде, в косичку. Важно прошествовала боярня, дородная и румяная, в шубе допят, обшитой оксамитом. Капитальная женщина. Ков узнали все. Ему кланялись, а сам Вадим Данилович отвечал кому поклоном, кому кивком, кого и вовсе не привечал, честь свою оберегаючи. За Спасским собором обнаружился терем княжеский. Ладно срубленная изба из бревен в обхват, в два этажа со светелками да с балкончиками, с галереей гульбищем, с высоким крыльцом, с башенкой смотрильней на углу. Кофа провел пончика на зады и сдал паре молодцев, дюжих и молчаливых. «Помыть», — приказал боярин, «одеть, накормить их князю провести». Молодцы поклонились и... и взялись исполнять повеление Вадим Даниловича. Пончика раздели и втолкнули в мыльню, где его по эстафете принял голый Верзила в кожаном переднике. Измазав Александра полужидким мылом, серым и неприглядным, он растер мунгало мочалками, почти что освеживав опрокинул сверху ушат горячей воды, почти что обварив, а после уложил на полок в парильни, и принялся по-зверски мять исхудавшего протаспофария, тереть до да вениками охаживать, хвойными и листвянами по очереди, плеская на раскаленные камни ту отвару травяного, ток квасу хлебного. Пончик пришел в себя лишь тогда, когда руки молодцев-молчунов обтерли его чистой холстиной Одевался он уже сам, до смерти желая лечь, уснуть и идет оно все к черту. Одежку ему дали не то чтобы богатую, но чистую. Портки и рубаху шерстяные, сладкими на локтях и коленях, разношенные чоботы, полусапожки с загнутыми носами. И зипун, похожий на скороманги без воротника, только теплый и покороче, до колен. Намучившись с портянками, Александр оболся с горем пополам, накинул на себя зипун, запахнул его и подпоясался кушаком. «Первый парень на деревне», — припомнил он язвительное присловие, — «а в деревне один дом». «Откушать изволь», — сказал строгий хромой старикашка, появляясь в дверях бани. Дверь была низенькая, но старец как раз вписался, маленький, щупленький, в чем только душа держится. «Изволю», — улыбнулся Пончик и зевнул с хрустом. Старик повел его, сильно припадая на левую ногу и подозрительно оглядываясь, так и зыркал на Мунгала. Покормили гостя в людской. Усадили на лавку за длинным столом, дали миску с кашей из толокна, заправленной салом да луком, а в большую деревянную чашу налили хмельного мёду слабенького, правда, невыдержанного. Пончик первым делом приложился к чашке — Выхлебал половину и быстро-быстро заработал деревянной ложкой, опорожняя миску. Облизал ложку и почувствовал себя почти счастливым человеком. Поспать бы еще. Минуток шестьсот. «Пошли!» — строго велел старикан. «Пошли!» — вздохнул Александр. «Тебя как звать хоть?» и кличут «Не туда, сюда!» — Князь Юрий Ингваревич желает лично все у тебя выспросить. Проведя пончика полутемными коридорами, хромой опоница открыл низковатую дверь под аркой и впустил протоспафария в большую светлую палату, расписной потолок которой поддерживался тремя витыми колоннами. На полу, ближе к маленьким, часто зарешоченным окошкам, лежала шкура громадного медведя. Голова зверя смотрела прямо на Александра. Бусинки глаз хранили запечатленную свирепость, а огромные желтые клыки грозили в вечном оскале. На лавках, покрытых ковром, сидели четверо, одетых богатым. Сапоги из красного софьяна узором расшиты, рубахи шелковые золотыми поясами подвязаны. Кто из них князь Рязанский пончик определил сразу? Он тот. Спросить ее в бороде. Другие помоложе, а один и вовсе юн. опонница поклонился в пояс и просеменил к князю. Нашептал ему что-то на ухо. Тот нахмурился, кивнул лобастой головой и обратил взгляд к Александру. «Как звать величать?» — спросил он властно. «Александром», — ответил Пончик, ощущая в груди частые сердечные толчки «Я попал в плен к монголам, и...» Юрий Ингуэревич остановил его движением руки. «Про монголов мы и без тебя знаем», — сказал князь небрежно. «Аж с той зимы по рубежу крутятся, все в пределы наши заглядывают. А вот чьих кровей сам-то будешь?» Поинтересовался он вкратчиво. «Я русский», — брякнул Александр. По губам ингваревичей зазмеились нехорошие улыбки. поница и вовсе оскалился, не пряча злобного торжества. «Ах, русский!» — протянул князь Рязанский. «Это из каких же земель такие? Вроде ж и наставляли меня люди, знающие, грамоте я обучен. И не забыл еще, где какой народ проживает, а вот русских не встречал». Мы вот рязанские, на север от нас — Суздальцы, на запад — Смоленцы, к югу — Половцы. — Да при чем тут это? — возмутился Пончик. — Мы же все на одном языке говорим, одну веру православную исповедуем. Отсюда я родом, понимаете? Юрий Ингваревич поугрюмел. — Что ж ты, родной наш, — проговорил он, — даже портянки не приучен наматывать. «А где же ему учителей сыскать было?» — подал голос Апоница. Монгал то по-своему обуваются, не как мы». «Признайся лучше», — с угрозой сказал молодой княжич. «Зачем тебя послали в Рязань? Чего выведывал?» «Да вы что?» — вытаращился Пончик. «Свой же я! Да как вы не понимаете! Хан Батый войной на вас идет!» дали мы тех кочевников», — презрительно отмахнулся Апоница. «Чего ты видал, сморчок паршивый?» — неожиданно рассверепел Александр. «В войске Батыевом семь туменов, семьдесят тысяч бойцов, храбрых и беспощадных. Монголы под себя всю Азию подмяли, всею степью завладели. Они и Рязань возьмут, если вы не почешетесь». «Ты на кого голос повышаешь, мунгал вонючий?» взревел Юрий Ингваревич. «Евпатий, сделай милость, уведи его от селя, а то я тут все его поганой кровью позабрызгиваю. В темницу его!» Крежистый широкоплечий Евпатий казался былинным богатырем рядом со щуплым пончиком. Грудь, как бочка, шея толще головы, воротник рвет, ручище, как ножище. он положил тяжелую ладонь на плечо Александру и прогудел. «А ну-ка!» Пончик вырвался, не удержался и шлепнулся на колени. Зачистил. «Я же правду говорю, правду истинную, чего ж вы мне не верите? Ведь поздно будет, не успеете ничего. Я в самом деле родом отсюда, в землях новгородских рожден, у реки Невы обитал. А потом...» Шурик едва не брякнул, что Базилев с его титулом протаспофария пожаловал — но вовремя сменил тему. «В греках был долго, а с самой весны великому князю Ярославу Всеволодовичу служил, с надобьями всякими пользовал, поелико врачья. А тут нас в степь послали с одними кочевниками договориться. Только мы в плен к другим попали, к монголам. Я как узнал, кто они такие и чего хотят, сбежал и сюда подался, а вы... Да что ж вы тупые такие?» Большего он сказать уже не смог». Евпатий подхватил его за шиворот, как котенка за шкирку, и поволок. Опять темные переходы, опять задули сквозняки, потянуло сыростью, и вот впихнули пончика в темноту и смрад, и захлопнулась толстая дверца. Загремел засов, затихли шаги удалявшегося Евпатия. Александра обаяла тьма. Нащупывая ногою холодный земляной пол, он мелкими шажками обмерил темницу, Брезгливо касаясь мокрых стен с нацветшей плесенью, споткнулся о лежак, под ногой зашуршала прелая солома. Обиженно пискнула крыса, которой он отдавил хвост. Содрогаясь от отвращения, Пончик собрал солому в охапку и застелил ею лежак, после чего лег и свернулся калачиком. Черное отчаяние, охватившее его как нельзя, лучше соответствовало окружающему мраку. Все зря, все зря. Эти феодалы сивалапы и ничегошеньки не понимают, даже не пытаются понять. Господи, какой же он дурак был. Зачем было уходить, чтобы из раба в узника обратиться? Вот спалья три зань, и они тут оба зажарятся. Протоспафарий Александр и безымянный грызун. Схлипнув пару раз от жалости к самому себе, Пончик подложил руку под голову. И уснул. Ни тяжелых шагов, ни лязга и скрипа, когда открывалась дверь, Шурик не услышал. Спал он самозабвенно. Евпатий потряс его за плечо, буркнув. «Сова и слышь!» И только тогда Пончик проснулся. Заморгал сонно на трепещущий свет масляного фонаря в лапище боярской. Протер глаза. «Чего еще?» Сказал он с горечью. Решили усекновение главы устроить? Давайте. Чего там? — Пошли, — буркнул Евпатий. — Князь видеть тебя хочет. — Вопрос в том, — строптиво сказал Александр, — хочу ли я его видеть? — Иди давай, — разговорился. И вновь перед пончиком потянулись знакомые уже проходы и переходы. Евпатий печатал шаг сзади и громко сопел. — Потом не выдержал, видно, и проговорил ворчливо. Послы мунгальские пожаловали. Десятину запросили во всем. В князьях и в людях и в конях. Ах, вот оно что. А князья им что ответили? А что им отвечать было? Рекли, когда нас не будет всех, то все нажитое вашим станет. Тоже мне нашли, когда чванится. а тебя, случайно, не Николовратом звать? — Я и есть, — подтвердил боярин. — Евпатий Львович. — А тебе-то сие откуда ведомо? — Оттуда, — буркнул Александр. Снова перед ним отворилась дверь под аркою. В полутемной комнате горели свечи перед иконами. Золоченые ризы отражали неяркий свет, смутно выделяя лица. Присутствовали все те же. Князь Юрий Ингваревич, братья его Ингвар и Роман, сын Федор, племянник Олег Красный, князья Юрий Давыдович Муромской, Кир Михайлович Пронской, Глеб Ингваревич Коломенский. Лавку напротив бояре заняли. Вердеревские, Кобяковы, Карандеевы. Отдельно сидел Вадим Данилыч Кофа. как кого звать, пончик разобрался после. А сперва он на одного князя Рязанского глядел, тот стремительно шагал из угла в угол, заложив руки за спину и склонив голову. Но тигра в клетке государь Рязанский не напоминал, скорее уж, загнанную лошадь, почуявшую запах хищника. «Вот, князь, привел», — пробасил калаврат. Юрий Ингваревич резко прекратил свои метания и шагнул к Александру. Не тратя времени на церемонии, он старательно выговорил фразу на греческом, интересуясь, как смесой пройти к императорской опочивальне, что во дворце Дафны. Пончик машинально ответил, что проще всего через халку и портик с халариев вдвинуть. Князья с боярами переглянулись. Толстый священник с окладистой бородой величественно кивнул. «Все верно, дескать, разумеет мунгал греческий, знать не мунгал». Эта детская, смешная даже проверка убедила всех, подействовав успокаивающе. «Видно, туго им пришлось», — подумал Пончик. «Так ты говоришь, много тех монголов? спросил Юрий ингоревич обычным голосом, будто и не было перерыва в их разговоре. «Много», — ответил Шурик. «И не то плохо, что велико число их, а то, что монголы спаяны железным порядком». Толстый поп поёрзал и пророкотал архиерейским басом. — Из дикого поля всегда кто-нибудь до да приходил. Печенеги являлись, казары, половцы. И где они все? Или сгинули всеконечно, или под руку попали князьям нашим. Мунгалы твои тоже из степи явились. И чего они в топях наших забыли, а? Так что отсидимся, переждём беду. Да и не пойдут они дебрями. Бойзно им в чащобах, тягостно. Не о мунгалах думать надобно, а о спасении души во грехах погрязшей. Аминь. Батюшка, — криво усмехнулся Пончик, — на анузу монголы напали. Черным лесом пройдя, а сюда я добрался, ни разу не заплутав, степь-то до самой прони тянется. еще. Зря, что ли, по-вашему, баты зимой пришел? Отнюдь нет. Замерзли болота. и реки льдом покрылись, прямые дороги. Так что не отсидеться вам и не надейтесь даже». «Посол сказывал», медленно проговорил Олег Ингваревич Красный, действительно смазливый парень лет тридцати, «будто у Батыги войска столько, что пересчитывать его придется девяносто девять лет, а начальников аж одиннадцать и все царевичи священные крови Чаганиза. Верно сие?» «Я уже говорил». Воинов у Батыя много, семьдесят тысяч, и все они повинуются приказу без разговоров и без раздумий. Не боятся никого и привыкли побеждать. Царевичей и в самом деле столько. Да не их бояться стоит, а полководцев, Бурундая, Субэдея и этого Тангута, как его, сели Цяньбу. Они завоевывали огромное пространство, могучие государства, где в одном только городе жителей больше, чем во всем вашем княжестве. и эти военачальники не потерпели ни одного поражения. После этих слов никто не спешил высказываться, повисло молчание. Первым его нарушил князь Рязанский. «Что делать с танем, братья?» «Тянуть время надобно, пробурчал Кофа, — и верных людей слать к Юрию Всеволодовичу, великому князю Владимирскому. Пущай помогает людьми. Не, что мы одни должны за всех отдуваться». «Верно, верно!» — загудели князья да бояре. «Я так думаю», — веско сказал Юрий Ингваревич. «Во Владимир-Залезский мы людей пошлем обязательно. Небось, не только рязань хотят мунгалы данью обложить, но и Владимир, и Новгород, и... и всех». Надо и послов мунгальских туда же отослать, к Юрию Всеволодовичу. Мы, дескот, люди маленькие. Великий князь над нами, он на большие, он все решает. Вот и пущай скажет свое веское слово. Кофа одобрительно кивнул. «Правильно мыслишь, княже», — сказал он. «Нам нонче каждый лишний день подмога, а послы пока туда, пока обратно. Недельки две протянем так-то». «Далее!» — сжал кулак государь. «Встань, Ингварь!» Ингвар Ингваревич поднялся, спокойно одергивая рубаху. «Посылаю тебя в Чернигов, к князю Михаилу Всеволодовичу. Возьмешь с собою Евпатия. Выпрашивайте у черниговцев полки, хоть половину полка. Беда пришла большая. Надо, чтобы все заодно стояли, а не то перебьют нас поодиночке». «Феодор!» — княжич встал. «Соберешь даров всяких, мехов да прочего богатства, и к батыге отъедешь, у милости Вишхана. А заодно разведаешь пути дороги, глянешь опытным глазом. Но лишнего дня не задерживайся». «Все сделаю, батя!» — сказал Федор. «А мы?» — спросил князь Пронской. «А мы к битве готовиться станем». решительно сказал князь Рязанский. «Что нам остается? Собьем дружины, созовем ополчение, да и двинем на татар». Князья зашумели, крик подняли, спорить кинулись. «Вы вспомните!» — надсаживался князь Муромский. «Как прадед ваш Глеб и дед Ярослав, не желая покоряться Всеволоду, чести ради, и сами тяжко претерпели, и землю разорили в конец». а все одно принуждены были сильнейшему покориться. — Ни за что! — ревел князь Пронский. — Ни за что кланяться не стану татарам, якобы псы смердящим! — Лучше нам смерть в бою принять, — заключил Юрий Ингваревич, — нежели в поганой воле быть. Пончик сжался в уголку, чувствуя, как нарастает в душе страх и отчаяние. Его глупые надежды пересилить твердолобых феодалов, склонить их к миру, рассеялись прахом. У князьков был шанс. Они могли спасти Рязань, выплачивая Орде ежегодную дань, могли народ уберечь. Но нет, как же им поступиться со своей дурацкой честью? А о людях они подумали. Конец настает их житью бытию, разорение грядет и гибель, горе и муки». Война. В тот же день, ближе к вечеру, Александр выбрался в город и направился к Успенскому собору. Это было добротное беленое здание, на крыльцо которого степенно восходили купцы, важно поднимались дворяне, торопливо карабкались мужики, а в дверях храма сословия равнялись, все одинаково сдергивали шапки и крестились. Пончик последовал их примеру и вошел в собор, озаренный мерцающим сиянием свечей. В полутьме гулко разносились плаксивые голоса, молившие Господа о спасении, о неспослании благодати, о чуде, о здравии. Воровато оглянувшись, Шурик прихватил горящую свечу и незаметно вышел вон. «Обойдя храм». Он обнаружил решетчатую дверь в подвал полуоткрытой и спустился по истертым ступеням в студеный коридорчик с облезлыми стенами, оголявшими кирпичную кладку и низким сводчатым потолком. Прикрывая дрожащий огонек ладонью, Пончик дошагал до второго поворота и зашел в маленькую келью, скорее даже глубокую нишу, на стенке которой висело позеленевшее медное распятие. Осмотревшись, Он пересчитал тонкие кирпичики плинфы, похожие на коржики, и пошатал пальцами тот, что был отмечен тремя зарубками. Плинфа легко вышла из паза. Александр торопливо вложил пергамент в щель, подумав, что даже не поинтересовался, о чем послание неведомому терциарию. Молча пожелав удачи бойцу невидимого фронта, Пончик покинул холодный и пустой церковный подвал.